Третье. Эпиграф. Из этой истории видно, что в древности жили дураки, ослы и мерзавцы. Чехов Саша Киселёвой, 1890 год. Вопрос стоит так. Сочетается ли изображение прошлого, должное, казалось бы, по самой своей задаче, предстать в свете некой определенно направленной идеей с целостно-случайностным видением, настроенным на запечатление единичного, сиюминутного, целиком погруженного в сегодняшнюю вечность. Или прав известный современный писатель, считающий, что у Чехова не только нет произведений исторических, нет даже и отступлений в историю, нет упоминаний о событиях прошлого. Примечание. Залыгин, гений такта. Еще несколько слов о Чехове. Литературная Россия, 1985 год. Конец примечания. Действительно, собственно, историческая тематика занимает у Чехова место очень небольшое, за исключением раннего рассказа «Грешник из Таледо» 1881 года. повествующего о событиях XIII века и более позднего «Беззаглавия» 1887 года, отнесенного к V веку. Обе эти стилизации не могут претендовать на историзм. У Чехова нет сочинений в жанре исторической прозы. Правда, есть исторические экскурсы внутри произведений. Диапазон этих Эпизодов экскурсов очень широк. От ветхозаветной и новозаветной истории до христианства современного, от свайных построек до железных дорог, от половецких набегов до войны 1812 года. Но по объему они невелики. Однако ведь во враге и мужики тоже занимают небольшое повествовательное пространство – что не помешало им стать в ряд наиболее значительных произведений о русской деревне. Вопрос, видимо, надо бы наставить иначе. Можно ли судить по этим коротким текстам о собственном чеховском чувстве истории? Существующие исторические литературные сочинения, особенно драматические, Чехова явно не удовлетворяли. В повести «Три года» 1894 года автор с сочувствием приводит высказывание своего героя. «В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу», — сказал Ярцев. «Но, знаете, без Липуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха. Я ненавижу русские исторические пьесы, все». Кроме монолога Пимена Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником И когда читаешь даже учебник русской истории То кажется, что в России все необыкновенно талантливо, даровито, интересно Но когда я смотрю в театре историческую пьесу То русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, неоригинальной Дело ухудшалось рутинным сценическим исполнением в исторической драматургии, особенно живучим. Его Чехов высмеивал еще в трагике 1883 года. То, как могла бы выглядеть чеховская историческая проза, показывает картина набега половцев, которую рисует в своем воображении тот же Ярцев из «Повести три года». Вдруг он вообразил страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке. И какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые инем и нежно розовые от пожара, видны далеко кругом, и так ясно, что можно различить каждую елочку. Какие-то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне. Их лошади, и они сами так же багровы, как зарева на небе. Один из них, старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный, привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес. Громадный дикий кабан, обезумевший от ужаса, несся по деревне. А девушка, привязанная к седлу, все смотрела. Собственно, исторические реалии количественно минимальны. Вечная плотность описания не выше, чем в прозе Чехова вообще. Вся предметно-художественная энергия направлена на создание колористического и эмоционального облика фрагмента русской исторической жизни. Чехов использует обычные свои приемы создания впечатления изображаются багровые отсветы огня странные звуки тревожное настроение усиливается впечатление довершается случайной деталью появлением на улице обезумевшего дикого кабана Разреженные исторические подробности, соединяясь с деталями и красками, с одной стороны внеисторическими, а с другой – приходящими малетными, создают эффект воссоздания кратчайшего по протеканию во времени, но полнокровно целостного эпизода давней эпохи. Столь же немногочисленны и неэкзотичны детали исторического экскурса в еще более древнее время в огнях, 1888 года Длинный ряд огней Тянущихся до горизонта Вызывает представление О чем-то давно умершем Жившем тысячи лет тому назад О чем-то вроде лагеря Амаликитен или Филистимлен Точно какой-то ветхозаветный народ Расположился станом и ждет утро Чтобы подраться с Саулом или Давидом Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи. Вместо конкретностей говорится о каком-нибудь эфиопском языке, одежде, странных людях. Дается лишь некая эмоциональная историческая канва – которую до полного узора читатель, по слову Чехова, дополнит сам. Те же принципы сохраняются и при изображении истории сравнительно недавней, например, времени Александра I в рассказе «Убийство». Из, собственно, исторических реалий здесь можно назвать разве что почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дармезы. Главное же внимание уделено передаче настроения людей того времени и созданию красочно-эмоциональных картин. У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги. Важную роль – в воссоздании этого настроения, играет такая деталь. Случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и как бешеные носились по дороге. Сама по себе эта деталь не является исторической. Недаром она повторена и при описании этого двора уже в то время, о котором идет речь в рассказе. Это та же случайная и одновременно поэтически значимая деталь, что и бегущий по охваченной пожаром деревни дикий кабан или жеребец в мужиках. Деталь, вплетающаяся в общее ощущение тревоги, витающей над всей историей двора Тереховых. В «Соседях» во вставном рассказе об еще более близком времени В сороковых годах XIX века, есть такая деталь. Сам сидит за этим столом и бордо пьет, а конюхи бьют бурсака. Бордо не может считаться хронологической приметой. Характеристичность его также минимальна. Это обычная для Чехова подробность ситуации, желающей предстать в своей единичности. Как предшествующая русская художественно-историческая традиция от Полевого, Изотова до Масальского и Ложечникова, так и современная Чехову ориентировалась на обилие воссоздаваемых подробностей. Примечание. Можно назвать Данилевского, Дмитриева, Дубровину, Кондратьева, Хрущева-Сокольникова, Некоторые из них выпустили десятки исторических романов от эпохи гунов до времени войны 1812 года. Конец примечания. Подход Чехова был принципиально иным. Можно было бы сказать, что разреженностью исторических реалий его фрагменты напоминают историческую прозу Пушкина. если бы не было кардинальных различий между протокольными описаниями автора «Капитанской дочки» и эмоционально вечным пунктиром чеховских исторических картин. Внимание Чехова как исторического прозаика было нацелено на воссоздание эпизодов прошлого в их единичности, их предметной и эмоциональной полноте. Жизнь историческая, как и современная, не подчинена единому представлению, твердой идее, но подлежит такому же целостно-случайностному воплощению. Другая черта чеховского чувства истории тесно связана с первой. Герои Чехова часто вспоминают о прошлом того, что их окружает, какова была природа вокруг деревни за 40 лет до этого, Свирель, 1887 год. Как 50 лет назад выглядели город, река, Скрипка Ротшильда, 1894 год. Каким был уезд полвека и четверть века ранее, Дядя Ваня. Это достаточно обычная рефлексия. И, собственно, чеховском ощущении исторического можно говорить тогда, когда она осложняется особым конкретно целостным восприятием минувшего с проекцией его в настоящее. Глядя на теперешних малочисленных гусей, Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей. Скрипка Ротшильда. Герою случая из практики 1898 года, при виде заводских корпусов, где, как он хорошо знает, внутри паровые двигатели, электричество, телефоны. Как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой бессознательной силы. Прошлое не ушло безвозвратно, не растаяло, как дым. Оно есть И стоит только свободно отдаться воображению, как оно возникает здесь, на этом самом месте, замещает нынешние реалии и прозревается сквозь них. И уже кучи песка, щебня и ямы вдоль строящейся железной дороги будут напоминать о временах хаоса. Ее огни – лагерь Амаликитен или Филистимлен, а звуки – Борецание оружия. И герой, читатель, оказывается одновременно в прошлом и настоящем. Прошлое провидится и в отдельном человеке. Вариадне проглядывает женщина каменного периода или свайных построек. В бабке из мужиков автор видит настоящую бунтовщицу, будто перенесенную из давних времен. События минувшего как бы продолженно существуют только в иной реальности, у начала непрерывной исторической цепи, и если дотронуться до одного конца, то дрогнет другой. Студент, 1894 год. Мысль Чехова постоянно обращалась и к звеньям этой цепи, протянутым в будущее. которая наступит через двести, триста, через тысячу лет. И реальное будущее Чехова пытается представить в зримых чертах. Изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его три сестры. Люди будут летать на шарах в Поднебесье, записи на отдельных листах. И через тысячу лет в степи также будут стоять курганы «Счастье» 1887 год. А на другой планете через тысячу лет будут говорить о Земле «Помнишь ли ты то белое дерево березу?». Прошлое и будущее ощущается как представимая вечно-ситуационная реальность. Перечисляя свои претензии к писателям-современникам, на первое место Чехов поставил «Незнание ими истории» Суворину, 15 мая, 1889 год. У самого Чехова история с молоду входила в круг живого мыслительного интереса. Еще студентом четвертого курса он задумывает научную работу «История полового авторитета». где после рассмотрения биологических эволюционных проблем предполагалось исследовать истории нравственных институтов воспитания, образования, проституции, статистики преступлений и так далее. В 1884-85 годах Чехов собирает материалы к диссертации Врачебное дело в России. В процессе работы он изучал труды по этнографии, истории, фольклору, читал изданные археологической комиссией тома Лаврентьевской, Троицкой, Псковской, Софийской летописей, делал выписки из дневников современников событий xvi xvii веков, размышлял над загадкой Дмитрия Самозванца, Для чеховского понимания соотношения фактов и их отражения в исторических источниках важны две записи, сделанные во время этой работы. Первая – выписка из Ренана. «Предания, отчасти и ошибочные, могут заключать в себе известную долю правды, которую пренебрегать не должна история. Из того, что мы имеем несколько изображений одного и того же факта – и что легковерие примешало ко всем им обстоятельства баснословные, еще не следует заключать, что самый факт ложен. Второе – собственное замечание Чехова. В летописи заносились даже такие неважные обстоятельства, как совпадение благовещения с Великим Днем и «Весна вельми студена. Именно такие неважные и случайные обстоятельства были нужны Чехову для воссоздания истории. Он пристально всматривается в развертывающуюся в мемуарах летописца историческую картину и подбирает все мелочи, рисующие в целом жизнь того времени. Примечание. Бельчиков. Неизвестный опыт научной работы Чехова. Чехов и его среда. 1930 год. Конец примечания. Тщательно фиксируются подобные детали в воспоминаниях чеховских героев о минувшем. Независимо от действительного их отношения к реальности или их значимости для нее, они нужны для того же изображения прошлого в его неотобранном многообразии. Таковы, например, рассказы Фирса о том, что перед волей... И сова кричала, и самовар гудел без переч. Вишневый сад. Воспоминания повара в мужиках, что в старину было кушанье из бычьих глаз и называлось утру проснувшись». Рассказы Пантелея о разбойничьих гнездах и длинных ножиках. Степь, 1888 год. Рассказы почтмейстера из палаты номер 6 – 1892, о том, как жилось прежде здорово, весело и интересно. Заметка Чехова «От какой болезни умер Ирод», напечатанная в новом времени в 1892 году, показывает хорошее его знакомство с трудами современных историков христианства Фаррара Ренана. Как историк Чехов выступает в нескольких главах книги «Остров Сахалин» 1894 год, излагая историю открытия, изучения и колонизации острова и по обрывкам составляя историко-критический очерк каторги. Среди художественных замыслов Чехова была пьеса из жизни венецианского дожа «Марина фальери 1278-1355 годы. Суворину он предлагал писать в соавторстве трагедию «Алаферн» и называл другие возможные исторические сюжеты. Наполеон III и Евгения, Наполеон на Эльбе, Иудейский царь Соломон. Последний сюжет, видимо, переходил уже в стадию воплощения Запись о нем есть в первой записной книжке «В бумагах Чехова сохранился монолог Соломона». Записные книжки показывают напряженное размышление Чехова над вопросами психолого-историческими, социально-историческими, проблемами философии истории. Человечество понимало историю как ряд битв, потому что до сих пор борьбу считало главным в жизни. Нерабочие, так называемые правящие классы, не могут оставаться долго без войны. Без войны они скучают, праздность утомляет, раздражает их. Они не знают, для чего живут, едят друг друга. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает и общее несчастье связывает всех. Четвертая записная книжка. Если бы теперь вдруг мы получили свободу, то на первых порах мы не знали бы, что с ней делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах. Записи на отдельных листах. Трудно даже гадать, в каком контексте и с какой окраской появились бы эти мысли в будущих произведениях. Но использование их предполагалось... Об этом говорит то, что все записи подобного рода Чехов перенес в последнюю четвертую записную книжку. Мысли подлежали обсуждению, они претендовали на ту постановку вопроса, которую так высоко ценил этот писатель. Историческое самоощущение нации зависит прежде всего не от концепций историков, но от того, как Прошлое запечатлено в слове великих национальных поэтов. Представления многих поколений русских людей о Пугачевщине или войне 1812 года решающим образом зависели и будут зависеть от «Капитанской дочки» и «Войны и мира». И дело не в обширности романного повествования – песня о вещи олегия быть может дает большее представление о легендарном периоде отечественной истории чем многие объемистые сочинения исторические фрагменты чехова его экскурсы и медитации вносят новое в наше чувство истории формируя его как представление о некой параллельной реальности в ее живой, движущейся и звучащей красочности. Создается ощущение истории как полноводного потока, где плывут не только суда, но и ветки, щепки и прочий случайный ссор. Потока, захватывающего читателей и несущего их, нас, нас, всмутно провидимое, но от этого не менее реальное будущее.